По обеим сторонам ящиков поперек палубы двумя стройными шарингами стояли человек двадцать солдат с мушкетами в керасах и в испанских шлемах. Нельзя было требовать от полковника Бешопа, чтобы он с первого же взгляда признал в этих подтянутых дисциплинированных солдатах тех грязных оборванцев которые только еще вчера вечером трудились на его плантациях.